Речь и память – секреты правильного запоминания текста. Для каждой роли актерам приходится запоминать большое количество текста. Ораторам в этом смысле чуть полегче, потому что у них есть возможность заглянуть в конспект. Но все же оратор будет чувствовать себя намного увереннее, если будет помнить хотя бы ключевые фразы своего выступления – Поэтому и актеру, и любому человеку речевой профессии необходимо укреплять и развивать память. Методик и упражнений для развития памяти существует множество. Каждому нужно установить, какой вид упражнений подходит ему лучше всего, исходя из того, какая память развита у него больше. Один обладает моторной памятью, как Наполеон, человек, возможно, с н а и л у ч ш и й в свое время памятью на имена. Он трижды записывал каждое новое имя, выбрасывал записку и помнил это имя. Человеку, настроенному на акустическую память, рекомендуется заучивать вслух. Ему нужно слышать то, что он учит. о п о р ы памяти для людей, настроенных на визуальное восприятие, служит, например, обдуманное расположение ключевых слов, подчеркивание, раскрашивание, а также рисунки, усиление памяти с помощью схем. Прежде всего, решите, к какому типу вы можете отнести себя. Настойчиво и не жалея времени, рассмотрите и обдумайте, что хотите выучить. Тест на определение типа памяти. Для проведения этого теста вам понадобится три листа бумаги. Пронумеруйте их, прочитайте вслух слова. Лампа, яблоко, карта, гроза, утка. Мяч, кошка, лист, дом, газета. Отложите книгу, запишите то, что запомнили, на листе номер один. Прочитайте слова про себя и представьте эти предметы. Чайник, самолет, бабочка, ноги, лошадь, доска, свеча, журнал, машина, солнце. Отложите книгу, запишите то, что запомнили на листе номер два. Прочитайте слова и запишите каждое слово в воздухе. Волк, коньки, самовар, пила, лодка, прогулка, загадка, стол, хлеб, сок. Отложите книгу, запишите то, что запомнили на листе номер три. Затем сравните все три листа. Если больше совпадений на листе номер один, у вас преобладает аудиальная память. Если на листе номер два – зрительная. Если на листе номер три – к и н е с т е т и ч е с к а я Приемы запоминания текста. У каждого профессионального оратора есть свои приемы запоминания текста. Своими наблюдениями о запоминании текста делятся в монологе о театре сербский актер и режиссер Стева Жиган. Нас, актеров, часто спрашивают, как мы запоминаем такие длинные тексты. Когда-то репетиций было очень мало. В понедельник первая репетиция нового спектакля, а в субботу уже премьера. И так из недели в неделю. Суфлер в то время был в спектакле самым важным человеком в труппе. В Югославском драматическом театре репетиций было много. Боян Ступица в только что основанном им театре с большой любовью обеспечил своим актерам исключительные условия труда. У каждого была личная гримуборная с диваном, по две сорочки и по костюму для работы и даже массажистка в ванной. но и продлил время репетиций, действительно, предоставив актерам самое исключительное из условий труда – возможность длительных исследований, усовершенствования, поиска. В югославском драматическом суфлер был нужен не столько на спектаклях, сколько на репетициях, помогая нам под его шепот овладеть всеми другими действиями, которые вместе с текстом представляют актерское искусство. Так незаметно в нас входил текст, и мы его, так сказать, никогда не учили наизусть, запоминая его как составную часть актерского поведения на сцене. Однажды я сам это испытал на своей шкуре, причем очень драматично. На правовом факультете в Велграде был хороший обычай каждый год для будущих судей, прокуроров, адвокатов устраивать конкурс на звание лучшего оратора. И всегда приглашали актера, который бы первым показал свое искусство красноречия. В тот год позвали меня с моим Робеспьером. А так как в эти дни у меня гостила мама, я привел ее с собой. Когда мы появились на входе в большой амфитеатр правового факультета, который уже был переполнен, раздались аплодисменты в мою честь, почти овации — Так что я почувствовал себя боксером, выходящим на ринг. Я ощутил, что значит таять от самодовольства и чувства собственной значимости. Я настолько отдался наслаждению собой и тем, что мама — свидетельница моего успеха, что напрочь забыл текст монолога, который произносил уже множество раз. «Пока мы с мамой ждали, когда меня позовут на кафедру...» Я напрасно старался вспомнить текст, хотя бы некоторые фразы из середины монолога. Все вылетело из головы, напрочь. Меня охватила паника. И тут меня позвали. Я медленно направляюсь к кафедре, пытаюсь оттянуть время. Аплодисменты, сопровождавшие снова мой выход, стали смолкать, как только я оказался на кафедре. и постепенно наступила та особая тишина в зале, которой так любят актеры. На сей раз она привела меня лишь в еще большее отчаяние. Конечно, я мог просто сказать студентам, «Простите, я не знаю, что со мной, мне нужно сесть, а когда вспомню, сообщу». Это, наверное, было бы даже симпатично. Но тут на скамейке амфинтеатра сидела моя мама, Я чувствовал, что подобная близость с таким множеством публики не соответствовала ее представлениям о поведении актера, и поэтому отказался от этого привлекательного решения. А тишина была все плотнее. Ее уже можно было резать, как хлеб. Тогда мне пришла в голову мысль, что, возможно, текст всплывет, если я приму позу, которую принимал в театре, в гриме и костюме, с белым париком на голове. Работая над ролью р о б е с п е р а я собрал много данных об этой исторической личности. У него был песклявый голос, кружилась голова во время выступлений перед большим скоплением народа. Руки у него потели, он страдал б л и з о р о к о с т ь ю сухостью во рту, тренировал жестикуляцию перед зеркалом, учил свои выступления наизусть. И таким образом создал себе определенное представление об этом таинственном и одиноком революционере, организаторе кровавого термидора, на первый взгляд совсем не симпатичного, но пользующегося большой любовью бедноты, которая его, как известно, любовно звала неподкупным. Итак, я рассуждал. Если мне удастся войти в тот образ, который я создал в своем воображении на основе всех этих данных, возможно, текст, как составная часть этого образа, всплывет из глубины моего сознания. На самом деле, мне хотелось применить и опробовать утверждение Станиславского, по которому актеру необходимо стараться выразить образ, который он создает, всем своим существом, а не только при помощи авторского текста. объединив все это в единое целое. Так я, играя Робеспьеры, например, незаметно вытирал потные ладони о ф а л д ы ф р а к а жмурился, чтобы лучше видеть, театрально, заученно, отрепетировано н жестикулировал, как бы придавал пластику мысли, говорил дрожащим, ломающимся голосом, неуверенно держался на ногах, и все это подтверждалось, прочитано н мной о нем в книгах. пожалуй только один несколько саркастический вопрос режиссера ко мне остался без ответа почему ты так запрокидываешь голову ты что прочитал что у него была вывихнута шея действительно я не мог ответить почему мне так подходит эта закинутая голова таким образом Когда я перед тысячей студентов и перед мамой, ухватившись за кафедру, как утопающий за соломинку, попытался вызвать текст, заняв характерную позу, естественно, думая одновременно и о том, что позор будет еще большим, если я перед таким количеством народа начну кривляться и делать движения, настолько несоответствующие моей обычной одежде, и после всего этого ничего. Между тем у меня не было выбора. Тишина длилась слишком долго. В отчаянии я вхожу в образ, и, к великому счастью, текст всплывает из глубин моего общего самоощущения. В чем была суть? Когда я занял позу и откинул голову, я в этот миг над собой увидел головы студентов, напряженно ожидающих начала моего выступления. И якобинский клуб, где Робеспьер держал эту речь, тоже имел форму амфитеатра. Вероятно, я, листая исторические книги, подсознательно занял позу трибунов революционеров, как на иллюстрациях в конвенте и в якобинском клубе, что обращались к публике в тех амфитеатрах, закинув голову, вероятно, потому что обращались главным образом к тем, кто сидел далеко и высоко. Может быть, потому, что там обычно сидела оппозиция. Когда я увидел над собой головы студентов, вдруг сразу же с т а л о оправданной эта моя запрокинутая голова, и сразу же мое поведение стало созвучным данным о б с т о я т е л ь с т в а м Как будто из моего сознания ушла какая-то фальшь, которая мне мешала. Всем своим существом я ощутил какую-то великую гармонию. Из этой-то гармонии и всплыл текст. Мы лишь ждали крика гневного негодования. Какое облегчение! Эту гармонию всего организма Станиславский назвал органикой, органическим поведением. Когда мы с мамой после огромного успеха у публики оказались на улице, она через некоторое время спросила, что ты так важничал вначале. Она была права. Входя в амфитеатр, я настолько наслаждался своей значительностью, купаясь сумолюбиво в приятных волнах своей популярности, то есть настолько был занят собой, что не заметил, когда я потерял своего Робеспьера. Упражнение 214. Запомните слова. Пользуясь приемами, описанными в статье Стэва Жигана, запомните эти слова. искушение Думать. Камень. Польза. Пицца. Поход. Множество. Юбка. Шляпа. Столб. Свежесть. Видеть. Собеседник. Цифра. Хозяйство. Рисунок. Десять. Память оратора. Человеческая память неоднородна. Она бывает кратковременная, когда человек лучше помнит то, что случилось недавно. Долговременная, когда недавние события размываются, а то, что случилось давно, видится, словно это было сегодня. А есть длинная и короткая память. Длинная память позволяет нам запоминать большие объемы информации. Короткая память – это способность сохранять информацию в течение короткого времени. Эта кратковременная память важна, например, чтобы оратор во время речи, пробежав глазами ближайшие ключевые слова, сумел их запомнить и затем при контакте глаз со слушателями развить в формулировке. Каждому нужно установить, какой вид упражнений подходит ему лучше всего. Как же подчинить себе память? Опыт показывает, что укрепление памяти достигается прежде всего комплексным воздействием трех составляющих. Концентрации, повышенная способность к восприятию, создание ассоциаций, мостиков памяти, повторение. Советы ораторам. Чтение вслух способствует лучшему усвоению материала, так как соединяет зрение и слух. Для повторения возьмите по мере надобности лишь небольшую часть материала, но такую, которую вам нужно основательно запомнить. При повторении делайте перерывы, созидательные перерывы. Намного эффективнее заучивать материал в течение двух дней по часу в день, чем в течение двух часов в один день. Потому что во время перерыва между занятиями подсознание продолжает закрепление материала в памяти. Экспериментальная психология по Эббингхаузу и другим показала, что часть заучиваемого материала забывается очень быстро, но затем забывание идет медленнее. Вывод. Повторение начинайте раньше. И подумайте еще об одном. Многие люди имеют плохую память только от того, что загружает свою память информацией в неподходящее время, когда утомлены. Мюллер, ф р а й е н ф е л ь с Мнемотехника. Метод ассоциаций. Если у вас преобладает визуальная память, то для запоминания текста вы можете воспользоваться приемами мнемотехники. Мнемотехника построена на работе с образами. Часто это вызывает трудности, поскольку большинство людей привыкли руководствоваться логикой, и работа с образами поначалу может оказаться затруднительна. Для тренировки образных способностей можно использовать упражнение под названием «Цепь образов». Оно описано в книге Гарри Лорена «Развитие памяти и способности концентрироваться» и рекомендуется для укрепления творческих способностей. Гарри Лорен в книге «Суперпамять» описывает его под названием «Метод корреляции для развития воображения». Также это упражнение известно как к к а т е н а Игра для развития креативного мышления. Вполне возможно, вы его встречали и под другими названиями. Правила его просты, а играть можно в одиночку и в компании. Правила игры. Берутся любые два слова. Требуется связать их цепочкой слов-ассоциаций. Для связи следует использовать слова, между которыми есть что-то общее или наоборот, противоположное. Пример. Часы и облако. Возможные решения – часы, время, день, солнце, небо, облако. Ясно, что существуют и другие способы, позволяющие связать эти два образа. Каждый может придумать что-то свое. Это также будет правильно. Главное – это установить связь между соседними словами. И еще один пример. Петух – демон. Возможные решения – петух – двор, церковь – бог – демон. При переходе от Бога к демону использовался переход на основе противоположностей. Такое тоже возможно. В некоторых случаях ассоциации оказываются настолько очевидны, что создавать цепь образов смысла нет. Например, для пары кран-труба. Вполне естественным будет представить кран, поднимающий трубу. В этом случае имеет смысл придумать дополнительные ассоциации. Кран, трос, крюк. труба. Упражнение 215. Игра в ассоциации. Перед выполнением этого упражнения рекомендуется прочитать описание ассоциативного метода. Упражнение выполняется в три этапа. Первое. Для запоминания вам предлагается несколько пар слов, записанных в два столбца. Для каждой пары нужно создать ассоциацию. Рассмотрим это упражнение на примере трех пар слов. Первое слово «корабль», второе слово «спираль». Первое слово «цирк», второе слово «звезда». Первое слово «аквариум», второе слово «впечатление». А. Корабль-спираль. Представьте корабль, поднимающийся по спирали в небо. Б. Цирк-звезда. Представление в цирке, в котором арена не круглая, а в виде пятиугольной звезды. В центре стоит дрессировщик, а в каждом углу звезды сидит лев. В. Аквариум – впечатление. Проблема в данном случае заключается в достаточно абстрактном слове «впечатление». Если аквариум и цирк представить с е б е можно без труда, то такое трудное слово, как «впечатление», осилить будет гораздо сложнее. В таких случаях вместо абстрактного слова для участия в ассоциации подбирают похожий по смыслу образ, который можно выразить более конкретно. В данном случае можно представить такую картину. Хозяин аквариума, находясь под огромным впечатлением от красоты рыб, живущих в этом аквариуме, вытащил его на улицу, останавливал проходящих мимо, чтобы все видели этот аквариум и восхищались им. Второе. На втором этапе вы, просматривая слова «левого столбца» на основе созданных ассоциаций, вспоминаете слова «правого столбца». Прочитав слово «корабль», вы видите, как он поднимается в небо и вспоминаете слово «спираль». Пятиугольная арена цирка подскажет звезду, а восторженный чудак с аквариумом напомнит о впечатлении. Третье. Проверка того, что вам удалось запомнить. Хотя использование ассоциативного метода позволит сразу увеличить количество запоминаемых слов, оно редко бывает стопроцентным. Причин тут несколько. Отсутствие опыта работы с образами, незнание собственных особенностей, регулярные тренировки разовьют ваши способности и улучшат качество запоминания. Если вы считаете, что это слишком просто, и для того, чтобы вспомнить второе слово, совсем не обязательно строить какие-то ассоциации – Попробуйте выполнить упражнение хотя бы для десяти слов, сначала просто понадеявшись на свою память, а затем с использованием своей фантазии и ассоциаций. Упражнение 216. Связь ассоциаций. Это упражнение на запоминание последовательности не связанных между собой слов. Его выполнение основывается на методе ассоциаций. Суть упражнения заключается в следующем. Первое. Свяжите с помощью ассоциации первые два слова. Второе. Теперь свяжите с помощью ассоциации второе и третье слово. Третье. И так далее до конца списка. В результате выполнения описанных операций получится, что каждое слово в цепи связано ассоциациями с предыдущим и последующими словами, являясь звеном в цепи ассоциаций. Слова для запоминания. Алтарь. Луна, яйцо, нога, хруст, тишина, сердце, страх. Пример использования метода список слов. Пусть необходимо запомнить следующую последовательность. Нож, лесть, лиса, игла, приют, учитель, чемодан, фраза, чешуя, мох. Для данной словесной цепи можно составить следующую цепь ассоциаций. Заполучив нож с помощью лести, лиса выманила и иголку в доме, где нашла приют. Приют ей предоставил учитель, который всюду расхаживал с чемоданом. Была произнесена фраза о том, что в чемодане находится чешуя, которую нужно будет смешать с мхом. Таким образом, получим более-менее связанный рассказ, составленный из этих слов. И что самое главное, рассказ, в отличие от списка слов, на основе которых он создан, запоминается сам собой, а вместе с ним и список слов. Метод Цицерона. Рассмотрим возможность использования метода Цицерона или, как его еще называют, метода дорог для запоминания последовательности слов. Если вы заранее подготовили дорогу или матрицу образов, то можете начинать упражнение. Как запоминать? Запоминание списка слов с помощью метода дорог заключается в расставлении слов по ключевым местам вашей дороги. Вы берете первое слово и создаете ассоциацию с первым образом вашей матрицы. Затем создаете ассоциацию второго запоминаемого слова со вторым образом вашей матрицы. Этот процесс нужно продолжать до конца, пока не закончится список слов, которые нужно запомнить. Если образы в вашей матрице закончились быстрее, то к этой матрице нужно присоединить другую матрицу и продолжить запоминание. Как вспомнить? Воспроизведение запомненной информации очень похоже на то, как это делалось в упражнении «Пары слов». Вам известно одно из слов, нужно мысленно воспроизвести образ, соответствующий паре слов, чтобы вспомнить второе слово. Затем перейти к следующему слову. Упражнение 217. Метод дорог. Запомните следующие слова с помощью метода дорог. Продолжение. Утро. Курьер. Здоровый. Свинина. Положение. Кров. ь Лицо. Просьба. Тройки слов. Зачем это нужно? Зачем нужно запоминать тройки слов? Дело в том, что очень часто приходится запоминать информацию, к о т о р а я удобнее запоминать не как последовательность слов, а в виде блоков образов, каждый из которых содержит по 3-4 ключевых слова. Из этих блоков создается единый образ, который и ассоциируется с отдельным образом этой матрицы. Подробнее об этом в следующем упражнении, а пока о том, как запоминать тройки слов. Запоминание троек. Цель упражнения – запомнить не просто слова, а набор слов. Наборы, которые вам предоставляются, содержат ровно по три слова. В реальной жизни такое редко случается. Вероятно, что обычно вам придется иметь дело со списком от двух до пяти слов. Из этого набора вам нужно составить единый образ и затем создать ассоциацию с очередным местом в вашей матрице. Как создавать ассоциацию, описано в предыдущем упражнении. Сейчас же приведем пример создания образов из трех различных объектов. Первое слово «абажур», второе слово «кулак», третье слово «бабочка». Первое слово «кино», второе слово «кроссворд», третье слово «писарь». Первое слово «гипс», второе слово «ворона», третье слово «воля». Абажур – Кулак-бабочка. На первое место вашей матрицы можно поместить стеклянный абажур в форме кулака. Внутри абажура вместо лампочки светится бабочка. Кино-кроссворд-писарь. На втором месте писарь, сидящий в полутемном зале кинотеатра. Гусиным пером, чтобы не забыть, что это именно писарь, разгадывает кроссворд. Гипс-ворона-воля. Дальше в вашей матрице На обломках гипсовой клетки Довольная ворона Каркая, наслаждается волей Упражнение 218 Тройки слов Запомните следующие тройки слов Капелла Шарф Сеет Ночь Союз Ведро Общество Седина Поезд Река Лабиринт Сани. Остров, дрова, взгляд. Собака, хижина, малыш.